Бонапарт, находясь в резервной армии и занятый подготовкой к р е ш а ю щ и м операциям против а в с т р и й ц е в не терял из поля зрения главную внешнеполитическую задачу, воодушевлявшую его в то время – поиски путей сближения с Россией. Из действующей армии он посылал короткие письма или записки т а й л е р а н у доказывавшие, какое большое значение он придавал поставленной задаче, даже накануне Маренго. Он напоминал министру иностранных дел: надо оказывать Павлу знаки внимания, и надо, чтобы он знал, что мы хотим вступить с ним в переговоры. Толерана не было нужды в том убеждать своим гибким умом, он и сам превосходно понимал всю важность начатой политической акции. Он видел, что пока дело идет через посредников, через Берлин и Копенгаген по официальным дипломатическим каналам, оно подвигается медленно и туго. До сих пор еще не рассматривалась возможность вступить в прямые переговоры с Россией. Беспорно с это сопряжено с немалыми трудностями, но это дает и большие преимущества, писал т а е й р а н первому консулу. Сборник Российского исторического общества, том 70, страница 651. Эта инициатива министра иностранных дел была энергично поддержана Бонапартом. После Маренгу он снова чувствовал себя прочно сидящим в с и д л е Теперь можно было не торопясь оглянуться по сторонам и найти верные пути к Петербургу. 1-го т е р м и д о р а 8-го года, 7-го, 19-го июля 1800 -го года т о л е е р а направил графу Никите Петровичу Панину послание. написанное с присущим ему мастерством и одобренное вне всякого сомнения Бонапартом. Граф, первый консул Французской Республики, знал все обстоятельства похода, который предшествовал его возвращению в Европу. Он знает, что англичане и австрийцы обязаны всеми своими успехами содействию русских войск. Так начиналось это послание. Все было в нем тонко рассчитано. И не н а з и в о е напоминание о том, что Бонапарт не участвовал в минувшей войне, и стрелы, как бы мимоходом направленные в а н г л и ю и Австрию, и дань уважения, принесенная русским храбрым войскам. Сборник Российского исторического общества, том 7 е м с т р а н и ц а 1. в с е неоговоренные переводы с французского принадлежат т р о ч е в с к о м у За этим вступлением следовало немногословное, продиктованное рыцарскими чувствами, к р а б р ы м п р о т и в н и к а м предложение безвозмездно и без всяких условий возвратить всех русских пленных числом около шести тысяч на родину в новом обмудировании, с новым оружием, со всеми знаменами и со всеми воинскими почестями. Сборник Российского исторического общества. Страница вторая. В своих воспоминаниях Наполеон называл иные цифры: 8-10 т тысяч русских солдат, но это ошибка. Над этим посланием трудились два лучших дипломата Европы, и трудно было придумать более эффективный первый ход в начавшейся сложной дипломатической игре. Даже то, что послание было адресовано Панину. Самому непримиримому врагу республиканской Франции в Париже этого не могли не знать. И то казалось удачной дебютной находкой, как свидетельство беспристрастности и строгой корректности корреспондентов. За первым ходом последовал второй, столь же сильный. т о л е и р а н опять же Никите Панину от имени первого консула, писал о решимости французов оборонять Мальту. от осаждавших остров англичан. Сборник Российского исторического общества, том 70, с т р а н и ц а 3-4. т а к незаметно вводилась в переговоры чрезвычайно важная тема о б щ н о с т и интересов двух держав. э т о а н т и а н г л и й с к о я с т р е н а п р а в л е н н о с т и французской дипломатии б ы л о несомненно сильным средством. политики, с б л и ж а в ш е й обе державы. Ни шпага папы Льва X, дарованная мальтийскому гроссмейстеру и преподнесенная первым консулом российскому императору, ни комплименты и любезности с итальянской непринужденностью, как бы сами собой срывавшиеся с уст или подпира, прославленного французского полководца, ни одно из этих средств обольщения, на которые был такой мастер Бонапарт, не достигли бы цели. если бы обе державы в тот момент не объединяла общность интересов. Предложение о возвращении п л е н а ы было принято в Петербурге с большим удовлетворением. В него справедливо увидели не столько рыцарский жест, сколько желание достичь двустороннего соглашения. Но это же в тот момент вполне отвечало желанию Павла, р а с т о п ч е н а всей антианглийской партии. Из Петербурга во Францию с особой миссией был направлен генерал Спренг Портен, полушвед, полуфин, на русской службе известный своими профранцузскими симпатиями. Дело номер семь. Спренг Портен. 11 т е т р а д и его записей на французском языке. Там же фонд Шильдера. Картон 24, д е л о номер два. Донесение Спренг Портена. Павлу I, 1800-1801, листы 1, 73. Формально целью миссии Спенгпортана было урегулирование вопросов, связанных с возвращением пленных, но данная ему инструкция возлагала на него значительно более важной задачи. Он должен был способствовать установлению дружеских отношений между Российской империей и французской республикой. Сборник Российского исторического общества, том 70. Во Франции правильно поняли значение миссии Спранг-Портена. Он был принят с величайшим почетом. В Берлине с ним беседовал Бернанвиль, в Брюсселе Кларк, в Париже т о л е и р а н и, наконец, первый к о н с у л Дружественность бесед шла в возрастающей прогрессии. О пленных р е ч и почти не было. Больше всего говорили о б о б ь ш о с т и интересов, общности задач. Альбер Сурель в своем известном исследовании называл политику первого консула, направленную на сближение с Россией Павла Первого, увлечением х и м е р и ч е с к и м союзом. Сурель, Европа и французская революция, том 5, страница 8 8 е я Он отказывался видеть в этой политике реальные основания. И под пером прославленного французского историка эта важная страница биографии Бонапарта предстает как занимательный рассказ об обманутых надеждах, просчетах, разочарованиях, печальная повесть о н е с б ы в ш и х с я мечтах. А между тем это направление внешней политики Франции, которому Бонапарт так настойчиво и упорно в первые годы своей государственной деятельности старался проложить дорогу, в действительности свидетельствовало о совсем ином. Оно доказывало, как широко, как трезво и реалистично оценивал Бонапарт международную обстановку и заложенные в ней возможности. В самом деле, на чем строились расчёты Бонапарта? На в з б а л м у ш н о м эксцентрическом характере Павла Первого, на умении отгадывать его тайные струны, о б о л ь щ е н и е его игрушками Мальтийского ордена? Иные из историков г о т о в ы придать этим деталям психологического характера первостепенное значение. Но можно ли было строить на столь зыбких основаниях политику? Да и мог ли Бонапарт, только что после длительного пребывания в Египте, вернувшись во Францию и впервые взявший в руки руль государственной власти, обремененный н е и с ч а с т л и в ы м и заботами внутреннего порядка, знать или изучать характер русского императора? И до того ли было ему в то трудное время? Нет, расчеты и политика Бонапарта строились на иных, более прочных основаниях. Обе державы, Франция и Россия, созданы г е о г р а ф и ч е с к и чтобы быть тесно связанными между собой, говорил Бонапарт в конце 1800 года, принимая спрэнк Портена. Сборник Российского исторического общества, том 70, страница. 26. в Письме от т р и фримера девятого года 9-21 -го, г о д д е к а б р я 1800 г о д а п е р в о м прямом обращении к императору Павлу первому Бонапарт писал: через 24 ч а с а после того, как ваше императорское величество наделит какое-либо лицо пользующееся вашим доверием и знающее ваши желания о с о б ы м и и неограниченными полномочиями на суше и на море воцарится спокойствие. Несколькими днями раньше 1 декабря генерал Кларк в Брюсселе в ответ на вопрос Спрингпортона о возможности развития отношений между двумя странами, выражая господствующее в окружении первого консула мнение, говорил: «По мне». Нет ничего легче, как достичь с о г л а ш е н и я в деле мира между Францией и Россией. Это с о г л а ш е н и е может заключаться в одной статье, поставляющей, что все отдается в том виде, как было до войны между обеими державами, или даже в эпоху 1786-1787 годов. Кларк Тейлорану, 22 февраля 19 -го года. 1, 13 декабря 1800 года. Сборник Российского исторического общества, том 70, страница 23. Можно привести еще ряд других сходных по содержанию заявлений, но есть ли в том надобность? Смысл их всех вполне очевиден. Ссылки на географическое расположение стран, на возможные легкие достижения соглашения. к р ы в а л и за собой прочную убежденность т о что между обеими великими державами нет глубоких непримиримых противоречий. Они не соприкасались территориально, между ними не было территориальных споров. И раз отсутствуют неустранимые противоречия, не создается ли тем самым почва для достижения соглашения между обеими державами? Расчет Бонапарта был прост: из трех лидирующих великих держав Англии, Франции и России. Первые две были разделены острыми, непреодолимыми противоречиями. Столкновение интересов начиналось с территориальных проблем, от ближайших Бельгии и Голландии до далёких колониальных владений в Азии, Африке и Америке. В любом уголке мира интересы обеих держав ступали в противоречие по всем вопросам европейской и мировой политики. Они отставали разные и по большей части противоположные мнения. За ожесточенность этой яростной борьбы скрывалось обостряющееся соперничество двух экономически наиболее развитых держав, стремившихся каждая в с в о ю пользу при о б л а д а н и ю Между Францией и Россией не было и не могло быть подобных противоречий. Экспансия буржуазной Франции и экспансия русского царизма. шли в главном парадном, не соприкасающемся направлении. Огромная континентальная страна, простиравшаяся от Балтийского и Черного м о р й до Тихого океана, Россия как европейская мировая держава была естественно заинтересована во всех вопросах Европы и мира. Но в ее политике по отношению к Франции не было тех иммунитетных противоречий, которые были присущи англо-французским отношениям. Следовательно, если и возникали разногласия по тем или иным вопросам, они естественно должны были возникать, то они не затрагивали коренных интересов обеих стран. Тем самым база для соглашения между двумя державами всегда сохранялась. Тезис Бонапарта, союзницы Франции, может быть только Россия, имел под собой весьма прочные основания. Замечательно, что их Петербурге примерно также понимали природу отношений двух стран. В инструкции Спренг Портену, которая, по его словам, была продиктована Павлом п говорилось: так как взаимно оба государства Франции и Российская империя, находясь далеко д р у г от друга, никогда не смогут быть вынуждены вредить друг другу, то они могут, соединившись и постоянно поддерживая дружественные отношения, воспрепятствовать, чтобы другие с в о и м стремлением к захвату и господству не могли повредить их интересам. Сборник Российского исторического общества, том 70, с т р а н и ц а 11. Инструкция от 28 сентября 10 октября 1800 года. По существу, это была та же аргументация, из которой исходил б о н а п а д Растопчен. являвшийся п е р в о п р и с у т с т в у ю щ и м в коллегии иностранных дел в письме более позднего времени к Воронцову объяснял политику по отношению к Франции сходными мотивами. Он указывал, что никогда не считал, чтобы французское правительство, каково бы оно ни было, могло стать опасным для России. Он ссылался на отдаленность обеих стран, на гигантские силы нашей империи. Архив князя Воронцова. том 8, с т р а н и ц ы 288-289, о с т о Растопчин воронцову 30 и июня 1801 г о д а на французском языке. Письмо это написано уже после смерти Павла, но оно как раз и интересно тем, что Растопчин пытается дать о б ъ я с н е н и е своей политики прежних лет. Это было выраженные другими словами то же мнение, что Франция не может России вредить и что не существует реальных причин и поводов для конфликтов между обеими державами. Конечно, подобная констатация была бы невозможна ни в 1793 году, ни в 1796, ни даже в 1798 году. Мысль об отсутствии реальных противоречий между Французской республикой и Российской империей Могла прийти почти одновременно государственным руководителям о б е и х держав лишь на определенном историческом этапе и в определенных условиях. Рене Савари, будущий герцог Ровиго, со времени Маренгу один из самых близких первому консулу людей и з к о г о р т ы Бонапарта, указал на одно из этих условий со всей ясностью. Император Павел, объявивший войну анархической власти, не имел больше оснований вести ее против правительства, провозгласившего уважение к порядку. Фраза Савари здесь оборвана, так как дальше с л е д у е т т р а д и ц и о н н о е з а в е р е н и е в приверженности к миру, требующие пространных комментариев. То было прямое указание на значение переворота 18-го брюмера, и Савари был прав в этом. Нет спору, эволюция с о в е р ш а в ш и е с я во Франции, учитывалось во всем мире и в Петербурге в особенности. Было бы ошибочным упрощать сложный в действительности ход вещей или смотреть на события 1800-1802 года глазами людей умудренных последующим историческим опытом. В первые месяцы XIX века или даже год спустя после знаменательных событий 18-19 а б р е р а было еще не ясно, куда пойдет французская республика. В какую сторону будут клонить б р у м е р и а н ц ы Нельзя в этой связи не признать смелости одновременно проявленной с обеих сторон. Формально Франция и Россия находились в состоянии войны, дипломатические отношения между с т о р о н а м и были полностью прерваны, еще не о т г р е м е л а эхо недавней канонады и не заросла травой могила генерала Жубера, сраженного свинцом с уоровской в а р м и и Обратиться в этих условиях прямо к противнику? Протянуть поверх поля брани руку примирения для этого надо было обладать кругозором, решительностью и инициативой Бонапарта. Бонапарт рискнул и не ошибся. Вопреки поддерживаемому рядом авторов мнению, надо дать должное и русскому правительству, сумевшему круто и резко изменить политический курс, несмотря наказываемое на него давление. Это давление шло не только со стороны определенных влиятельных кругов внутри страны Никиты Панина, подавшего в сентябре 1800 года записку царю, доказывающую, что интересы и долг Российской империи требуют немедленной военной помощи Австрийской монархии, находящейся на краю пропасти. Записка графа Панина 9-21 сентября 1800 года. Воронцова и его многочисленных сторонников. братьев зубовых, через жрецов утесно связанных с уитвордом и других. Давление оказывалось и извне. После Маренго и под его непосредственным впечатлением австрийский дом развернул широкую дипломатическую кампанию, добиваясь восстановления доброго согласия между двумя державами и самого тесного союза двух императорских дворов. Архив внешней политики России с н о ш е н и с а в с т р и е й Дело номер 920, дешифрованная реляция Колычева Павлу I, 26 июня, 8 июля 1800 года, листы 8 9. Там же п и с ь м о Кобенцля Колычеву, 1 июля 1800 года, листы 13 14, смотри также реляции Колычева Павлу I, 1, 13 и 18, 30 сентября 1800 года. Там же листы 3 2 и д ц а 6 ь т о р о й т д й й й й й Тугут л у к а в е и по обычаю стараясь перехитрить своих партнеров, раздавал самые щедрые обещания и прикидывался овечкой. Весьма энергичную деятельность р а з в е л и французские иммигранты, в с т р е в о ж н ы е переговорами с узурпатором. Дантрок великий мастер интриг и неутомимый изобретатель не был и ц которому он м о л придавать видимость п р а в д о п о д о б и я что позволяло их выгодно сбывать за подходящую цену. И здесь не остался в стороне. Он п л е л паутину дезинформации, ссылаясь на письма ц а р а Каприола, н е а п о л и т а н с к о г о посланника Петербурге и представителя Людовика XVIII Карамана, он распространял в е н е с в е д е н и я будто русский император. Тревоженные поражениями австрийцев, готов оказать им эффективную помощь, дабы спасти австрийцев и всю Европу и воспрепятствовать заключению постыдного мира с французами. Архив внешней политики России, сношения с Австрией, дело номер 923, дешифрованное донесение Колочева р о с т о п ч и н у 2 14 августа 1800 года.